Глава 11. Гаджеты и бары — превосходное сочетание. Я опускаю новые с защитой от синего света, но без диоптрии очки на кончик носа и критически рассматриваю Лайлу на сцене. Однако отсюда, с галерки за группой высоких лысых мужчин, которые, кажется, перебрали с алкоголем, видно ее не очень хорошо. «Ну серьезно? мысленно обращаюсь я к мужчине, сидящему через один столик от меня. «Вид отсюда никудышный! Из всех мест в баре ты выбрал именно это!» Музыка больно бьет по ушам, что, судя по всему, обязательное требование ко всем заведениям, где играют живую музыку. Но, по крайней мере, помещение более изысканное, чем те, в которых Лайла обычно подрабатывает. Если честно, когда в прошлый четверг нам, и я говорю «нам», потому как Лайла, ее муж Гаррет и я, одна команда во всем, что касается нашего плана по превращению ее в звезду кантри, Позвонили из Polar Star и пригласили ее там выступить, мы чуть не сошли с ума. Это большой шаг вперед по сравнению с заляпанными полами о и Стейтлайн. Это Polar Star. На вышибалах одинаковые пола, в воздухе пахнет копченым бри и сигаретами, и самое главное сюда регулярно ходят агенты. У меня на коленях звонит телефон, а Лайла начинает играть третью песню. Пора! Я беру трубку и с измождённой интонацией занятого человека, который все ненавидит, громко говорю. «Что? Я занята!» На другом конце зала муж Лайлы что-то бормочет в телефон. Здесь так громко, что я ничего не слышу, но это не важно. Мы столько раз это делали, что я знаю все его реплики наизусть. «Мне плевать, чего хочет Джерри, я занята!» Я замолкаю примерно на 4 секунды и бросаю на Лайлу критический взгляд. «Не знаю, но, возможно, я кое-кого нашла». Боковым зрением я замечаю, как мужчина, сидящий ближе всего, поворачивает ко мне лицо. Он оценивающе рассматривает меня. Женщина с темно-каштановыми волосами, собранными в банальный пучок, простые гвоздики с жемчужными в ушах, черный свитер, скучные туфли, одна иногда печатает что-то на своем планшете. На работе я ничем не выделяюсь. Но здесь, в окружении представителей среднего и высшего класса, ищущих развлечений, сразу привлекаю к себе внимание. Высокомерная, подкованная интеллектуалка, которая явно способна предсказать, кто станет ярчайшими звездами шоу-бизнеса. Иными словами, конкурентка. Я, печатаю на планшете, прижав телефон к уху, а Лайла сидит на барном стуле и надрывает связки. Возможно, дело в освещении, но сегодня и её внешний вид и голос действительно лучше, чем обычно. Софиты идеально сверкают на ее длинных волнистых светлых волосах на фоне черных панельных стен. Её голос звучит кристально чисто и женственно, но скрывает в себе мощь и глубину. Она исполняет песню, которую написала однажды поздним вечером в университете. Я набираю несколько бредовых слов на планшете с хмурым выражением лица, которое говорит... Я важнее всех — лимонад, огурчики, молочная ферма. И вижу, как мужчина через столик от меня слегка приосанился и вытянул шею, чтобы их прочитать. Наверняка хочет понять, кто я такая, что я думаю, насколько важно мое мнение. В завершающие секунды баллады Лайла берет длинную ноту, и я поднимаю взгляд, будто удивившись. Пока нота тянется, скучающее выражение, которое я так долго удерживала — Постепенно сходит с моего лица, будто я много лет наблюдала за ничтожествами в надежде отыскать потерянное сокровище и выбилась из сил на своем одиноком пути. И вдруг нашла его. Я медленно отвожу руку от планшета, будто даже не осознавая этого, будто она делает это сама по себе и прижимаю ее к груди, к сердцу, потому что мое сокровище женщина на сцене, она та самая. Серьезно, мне нужно было стать актрисой. Лайла завершает песню, раздаются аплодисменты, а я, опомнившись, говорю в телефон: Питер, я хватаю планшет и поспешно встаю. Я нашла ее. Мне плевать, что у нас все расписано. Давай молиться, чтобы у нее еще не было агента. Я делаю шаг по направлению к Лайле и замираю. В смысле, ты хочешь сначала ее послушать? Питер, мы должны ухватить ее раньше остальных. Тебе необходимо как можно скорее ее услышать. Я делаю паузу. «Ну, конечно, я права. Я же была права насчет предыдущей, верно?» Я замолкаю и делаю разъяренное лицо. «Да, но не смей напоминать мне о том, как мы потеряли Диркса Бентли, потому что ты решил, что успеешь сходить в туалет». Диркс Бентли, американский кантри-певец. Я быстро оборачиваюсь и вижу в углу Гаррета, который работает по тому же сценарию. В этот момент я должна зажмуриться и с рассерженным выражением лица ответить, «Ладно, встретимся на улице, но поторопись». После чего я должна схватить вещи, выбежать на улицу и с чрезвычайно важным видом выйти из образа и 10 минут листать в соседнем заведении Pinterest, а потом попробовать этот трюк на ком-нибудь еще. К вашему сведению, все проходит довольно успешно. За полгода выступлений у Лайлы появилось трое пассивных наблюдателей, двое из которых дали ей свою визитку, а третий вроде был полон энтузиазма, но когда дошло до дела, не перезвонил. «Нам просто нужно ждать. Это лишь мальки перед большим уловом». Но когда я зажмуриваюсь и собираюсь произнести свой сногсшибательный финальный монолог, рядом раздается чей-то голос. Сильный, мужской. И осознаю я с внезапным страхом. Знакомый. Упомянуть Диркса Бентли — это удар ниже пояса. Я открываю глаза и вижу, что передо мной стоит Уил Пеннингтон. Вид у него уже не такой деловой, теперь на нем просто серо-коричневый свитер с круглой горловиной и темные джинсы. Но, возможно, самое непринужденное в нем сейчас это ироничный взгляд и легкая улыбка. Сколько он успел услышать? Я невольно содрогаюсь от стыда, представив, как выгляжу со стороны, безумный фальшивый агент с планшетом. Мужчина в черном замирает. Он тоже почти встал со стула и, вероятно, собирался подойти к лайле в перерыве между песнями. Черт! Я вижу на его лице сомнение, будто мой ответ склонит чашу весов на ту или другую сторону. Оценив его внешность, выношу вердикт. Он одет во все черное, но это не типичный корпоративный черный, который я видела уже десятки раз. У него жидкая бородка, черная толстовка с ярко-белыми шнурками, висящими по бокам. Кроссовки с виду новые и неброские, но могут стоить несколько сотен. Горящие глаза, в пальцах элегантная черная визитка, изящные шрифты и золотые вычерные цифры. Он новенький. Не в смысле «Привет, я вчера создал компанию у себя в подвале», а в смысле «Я мелкая рыбешка в огромном престижном агентстве и должен привести в него больших звёзд, иначе меня выгонят». Скромный новичок в крупной элитной фирме. Идеальное сочетание. Черт, выбора нет. Этот момент может все изменить. «Питер!» — кричу я. «Ты так быстро!» Я поворачиваюсь лицом к Лайле, которая исполняет уже четвертую песню. «Ну как тебе? Я же говорила!» Я смотрю на Лайлу, будто заворожённая ее выступлением, но на самом деле слишком боюсь реакции Уилла. Если бы он только знал, как долго Лайла шла к этому! Маркетинг и дизайн — это ее компетенции, а музыка — ее душа. С тех пор, как мы познакомились, Лайла обожала музыку и никогда не переключалась ни на что другое. Меня это всегда восхищало. Она знала, чего хочет, и без оглядки всеми силами добивалась этого. Ей было плевать, что подумают окружающие, ей было плевать, какие препятствия возникнут у нее на пути. Она не сдавалась даже в те ужасные дни, когда пела в пустом баре. Я это понимаю и сопереживаю ей». Уилл со строгим выражением лица смотрит на Лайлу, и я не пойму, он играет роль прилежного агента или сейчас скажет, что мы с ней невероятно незрелые и не заслуживаем места в Пеннингтоне. Чем дольше он на нее смотрит, тем более пугающим становится его лицо. Ведь он осознает, что с нами не все в порядке. С Лайлой, потому что она правда пытается стать звездой кантри в этом городе, А со мной, ну, потому что я провожу вечера в барах, пытаясь приманить агентов, чтобы те предложили ей контракт». «Выдающийся талант. Потрясающая красота выделяет ее среди остальных. Как думаешь, эту песню она тоже сама написала?» «Я оборачиваюсь и, к своему удивлению, вижу, что Уилл зачарованно смотрит на Лайлу. Он делает это настолько убедительно, что на мгновение мне кажется, будто он не притворяется». «Да!» Я слишком энергично жестикулирую. Да, она сама пишет все свои песни, спохватившись, я добавляю. Я помню, как она сказала об этом в начале, когда объявляла одну из них. Ну, тогда пойдем скорее, говорит Уил. Чего же мы ждем? Ничего, восклицаю я и снова останавливаю себя. То есть мы не можем с ней познакомиться, потому что. Я замолкаю. Какая у меня теперь отговорка, он ведь уже здесь. Уилл вскидывает брови и, помолчав, немного уточняет. «Потому что?» «Потому что нам, разумеется, нужно выйти и позвонить Освальду. Он ведь глава агентства и должен одобрять все наши решения». Губы Уилла растягиваются в улыбке. «Освальду», — повторяет он. «Конечно, такую кандидатуру Освальд точно одобрит. Ну, тогда пойдем. Он жестом приглашает меня следовать за ним. В его глазах возникает вопрос, будто он не уверен, правильно ли играет роль. «Да? Да!» — отвечаю я, киваю и первая выхожу на улицу. Разумеется, когда на выходе я оглядываюсь, то вижу, как тот мужчина встает и будто нетерпеливая лань стрелой мчится к сцене. Едва выбежав на улицу, я начинаю смеяться, обернувшись, вижу рядом Уилла, который широко улыбается. Тем временем вышибалам, стоящим по обе стороны от двери, совершенно не смешно. «Спасибо!» — начинаю говорить я в тот же момент, когда Уилл спрашивает, «Что это было, чёрт возьми?» Я перестаю смеяться и улыбаюсь ему. На секунду он становится похож на мальчишку. Не на босса, которого я большую часть времени боюсь, а на мальчика из соседнего дома, с которым в детстве дурачишься и швыряешь камни в ручей. Помешков, я все же решаюсь. Пойдем со мной, если хочешь, я все расскажу». И вижу, как у него на лбу появляется морщина, и на секунду облако, на котором я парю, опускается. Не знаю, о чем он думает, но он явно сомневается. «Почему?» Я ощущаю, как внутри у меня нарастает паника. «Я пригласила босса на свидание?» Он так думает. и не хочет идти со мной, потому что осознает, что он мой босс. Он думает, что я к нему подкатываю. О, боже, я что, правда к нему подкатываю? Но прежде чем мои мысли успевают свернуть к новой серии вопросов, его лицо расслабляется. На смену хмурости приходит решительно беспечная улыбка. Показывай дорогу. Я выбираю наименее захудалое заведение из пяти расположенных в непосредственной близости, и мы направляемся к его дверям. На контрасте с холодным январским воздухом, залитый неоном улицы, в баре неожиданно жарко. По меньшей мере, сотня лампочек в индустриальном стиле висит на проводах над толпой, а в углу играет какая-то музыкальная группа. Мы делаем заказ и садимся на стулья у кирпичной стены рядом с бильярдным столом. Уилл сразу бросает на меня выжидающий взгляд. «Ну, так что, ты таким образом развлекаешься, притворяясь агентом по выходным?» «Если хочешь знать, то да». Отвечаю я, перекрикивая музыку, разговоры и царящий вокруг хаос. «В последнее время это одно из моих главных хобби. Так мне есть чем заняться по вечерам». Я улыбаюсь и делаю глоток пива. «Ясно», — говорит он и смотрит на меня с притворным осуждением. «Значит, твоя социальная жизнь настолько же увлекательна, как и моя». «Ты всегда можешь ко мне присоединиться. Сегодня я увидела тебя в деле. Из нас получится отличная команда». «Чёрт, я опять это делаю!» Я хочу всплеснуть руками и заверить его в том, что не флиртую, но потом понимаю, что, конечно, так лишь подтвержу его сомнения. Вместо этого я сижу, пытаясь безуспешно выдавить из себя непринужденную улыбку и притворяюсь, что меня внезапно заинтересовала сумка, проходящей мимо женщины. Поетки, Как увлекательно!» Но когда Уилл нарушает молчание, то меняет тему. Он будто взял мои слова и аккуратно убрал их под стол. «Значит, наш менеджер по маркетингу и графический дизайнер хочет стать звездой кантри?» «Да», — отвечаю я, оживленно кивая и с радостью переходя к новой теме. «Да, похоже, тайна стала явным. Как ты догадался?» «Ну, не считая того, что она поет на сцене, что, конечно, само по себе большая зацепка». «Конечно», — повторяю я. Я бы сказал, прическа а-ля Долли Партон, пряжка ремня со стразами, которые она надевает на совещание, и фотография у нее на столе, где она поет и играет на гитаре, с надписью «Следующая Тейлор Свифт» с жирным розовым шрифтом. Долли Партон, королева кантри, одна из наиболее успешных исполнительниц в этом жанре. «Ах, да», — произношу я, отклоняясь к стене, «значит, отчасти это и моя вина. Я подарила ей ту фотографию еще в колледже». Я улыбаюсь, но слегка хмурюсь, вспоминая, какой крутой и элегантной казалась мне та рамка, опыленная золотистой краской из баллончика и покрытая тысячей блёсток, хотя вообще-то она была и остается чудовищной. Однако Лайла заявила, что в восторге от нее и в самом деле до сих пор переносит ее с собой с одного стола на другой. «Ты хорошая подруга», — говорит Уил. «Я смеюсь». «Если портить человеку жизнь уродливыми самодельными подарками, которые он считает своим долгом хранить, означает быть хорошей подругой, то я согласна». Он терпеливо улыбается, будто признав мою шутку, но не желая отклоняться от темы. «Я не только про рамку», — он обводит рукой бар. «а про то, что ты делаешь, про все. Мало кто вот так будет рисковать ради подруги, надеясь, что она станет рок-звездой». У него искреннее выражение лица, и, испытывая внезапный дискомфорт от его прямолинейного комплимента, я улыбаюсь. «Звездой Кантри!» — поправляю его я. «Либо Кантри, либо ничего. У всего есть свой предел». «Разумеется, приношу свои извинения, Кантри». Он улыбается мне с оживленным и даже веселым выражением лица. Разница между тем, как он держится на работе, и в свободное время — ошеломительная. Его рука расслабленно лежит на столе, у него в глазах мелькают искры, пока мы продолжаем наши безобидные игры. Можно подумать, это два разных человека. Уилл — парень, который тусит с тобой после работы, шутит и рассказывает истории, и Уильям Пеннингтон — мужчина в безупречном сером костюме, который широкими шагами ходит по коридорам издательства так, будто рассекает толпу медлительных туристов на Манхэттене, спеша по своим делам. На этой неделе я была вместе с ним как минимум на шести совещаниях, и он ни разу не улыбнулся, ни на одном. «Тебе нравится твоя работа?» Я не успеваю остановить себя, прежде чем слова срываются у меня с губ. «Я имею в виду новую». Его спокойное лицо тут же напрягается. «Мне просто интересно», — быстро добавляю я, «потому что мне кажется, быть на вершине — это большой стресс, сейчас тяжелая экономическая обстановка и все такое». «Не надо было этого говорить, Сав. Он явно не хочет, чтобы ему об этом напоминали. Я чудовище. Я как тот незнакомец в продуктовом, который спрашивает, неплохо ли вам, потому что вы ужасно выглядите». «Я не на вершине», — говорит он. «А, да», — отвечаю я. «Меньше всего мне хочется спорить из-за того, что значит вершина». «Конечно, значит, надеюсь, не все так плохо. Мне просто было любопытно, ну ладно». Я смотрю на свои скучные черные туфли и пытаюсь привыкнуть к новому раскладу. Только что я чувствовала себя, ну, не знаю, привлекательной и весёлой, а теперь я словно ребенок в школьной форме, который разговаривает с учителем. «Я не сказал, что ты не права», — помолчав, говорит он. «Просто я не на вершине, и в этом-то и проблема». «Ого! Так он решил быть честным?» Если бы он не смотрел на меня с таким скромным и искренним выражением лица, если бы я прочитала эти его слова на бумаге, то сказала бы, что он невероятно горделивый и, скорее, даже эгоистичный. В конце концов, кто открыто признает, что его основная проблема в том, что он не директор, будто его личные амбиции задеты тем, что он второй по важности человек в компании, как он объяснил мне, жалкому младшему редактору? Вот уж действительно первая из проблем Первого мира. Но что-то в его лице подсказывает мне, что я неверно трактую его слова, и я как раз собираюсь открыть рот и задать уточняющий вопрос, когда он вскидывает брови и спрашивает, «А что, как я выгляжу на работе?» «Ой, я нервно смеюсь, потому что это мне обсуждать хочется меньше всего», «Что я должна сказать? Ну, Уилл, раз уж ты спросил, ты выглядишь и ведешь себя напряженно, как булавка заостренной иглой. Ты пугающий, слишком серьезный. откровенно говоря, 99% времени кажешься несчастным». Всю неделю после нашей неожиданной встречи в Пейнтит Пони он почти не смотрел мне в глаза. Будто встречи не было вовсе, он только отдавал приказы, работал за закрытой дверью по 10 часов в день, загадочно уезжал на несколько дней, а в один страшный день уволил Клаева. Будем честны, он был менеджером по маркетингу, но не разбирался в компьютерах. Его время пришло. Но даже если так, главное слово для описания Уилла, которое приходит мне на ум, — это «пугающий». «Продуктивно», — наконец говорю я, выбрав наименее обидный комплимент из всех возможных. «Ты выглядишь продуктивным». «Продуктивным», — медленно повторяет он. «Угу». Бормочу я, сжав губы и не смея произнести ничего более. Уилл долго с сомнением смотрит на меня, а потом, к моему удивлению, смеется. Я впервые слышу его смех. Он головокружительный, безудержный и звучный. Настолько приятный, что мне жаль, что мир не слышит его чаще. Даже две обернувшиеся женщины у нас за спиной, кажется, так считают. Я немного наклоняюсь вперед и улыбаюсь шире. Я не пытаюсь заявить о своих притязаниях. Здесь нет ничего моего. Мне здесь ничего не принадлежит. Я просто пододвинулась. Знаешь, Саванна, — говорит Уилл, не замечая всего этого, — ты бы далеко пошла в Нью-Йорке, но давай лучше оставим работу на работе. Он останавливается взглядом на доске для дартса и паре, которая, бросив последний дротик, уже направляется к выходу. Может, сыграем? «Или тебе нужно в Polar Star на бис?» «Мне в самом деле нужно туда вернуться, хотя я отлично обработала того мужчину. Если нам повезло, к этому моменту он уже вручил Лайле свою визитку. И в любом случае мне пойдет на пользу в какой-то веке развлечься по-другому. Лайла бы мной гордилась. Она всегда говорит, что мне нужно чаще выходить из дома и особенно делать что-то без Ферриса и Оливии». «Сейчас я, по идее, должна картинно махать контрактом у себя над головой и уговаривать Лайлу подписать его, но это может подождать», — говорю я, соскальзывая со стула. «Так что пойдем играть». Пока мы петляем сквозь толпу, я осознаю, что не спросила, а не ждет ли его кто-то в ресторане. Он же не мог прийти один. Он ведь не из тех, кто завершает вечер пятницы в одиночестве в элитном баре. Я украдкой смотрю на него, и внезапно ощущаю прилив жалости. Боже, как я до сих пор этого не заметила! Он только что переехал сюда из Нью-Йорка, оставил там всю свою жизнь после того, как его уволили из издательства, вернулся сюда спустя целую вечность и понял, что его тут никто не ждёт. Его старые друзья не теряли времени, тоже переехали, женились, завели детей. И когда он вернулся домой совершенно опустошенным и поверженным, нуждаясь в друзьях, которые бы заполнили пустоту внутри, их не оказалось рядом. И вот теперь он здесь. В пятницу вечером. Один. И это по-настоящему ужасно. Все это время он притворялся независимым, невозмутимым и таким, что у него все под контролем, хотя на самом деле в Пеннингтоне в нем видят лишь нового страшного босса. Я чувствую, что должна что-то сделать. Ведь так поступают кейды, сами привносят в мир перемены, которые хотят в нем видеть. Нам редко предоставляется шанс помочь окружающим как-то масштабно, а вот по мелочи каждый день. Мы сами растем, поддерживая других людей, и все такое. Прокручивая в голове эти клише, я направляюсь с Уиллом к доске для дарца и ощущаю прилив энергии. Я действительно чувствую, что делаю доброе дело. То есть это, конечно, поступок не того уровня, о котором я бы рассказала семье за ужином, и, как говорят мои родители, налоги с него не соберешь, но уже довольно близко. Я снимаю три старых золотистых дротика с доски, отхожу к почти стертой красной линии на полу и лучезарно улыбаясь Уиллу. «Прошу», — говорит он и делает жест рукой. «Ты когда-нибудь уже играла?» «Немного», — отвечаю я, — Поднимаю руку с дротиком и, прищурившись, смотрю на доску перед пробным броском. Дротик приземляется на бежевую девятку. «Не хочешь сделать игру интереснее?» — спрашивает Уилл, пока я отхожу в сторону, он занимает мое место. Я оценивающе смотрю на него. «Возможно?» «Как?» У меня появляется идея, и мой взгляд озаряется. «Если я выиграю, то на следующем совещании получу право голосовать от имени директора». Уилл наклоняет голову и удивлённо вскидывает брови. «Ты хочешь поставить на кон должность босса в дартсе?» «Нет», — возражаю я, поднимая палец. «Я хочу стать боссом, обыграв тебя в дартс. Это не одно и то же». Он смеется и бросает дротик. Тот приземляется на красную цифру 18. «Я хотел предложить, чтобы проигравший купил победителю картошку фри. Но давай сделаем вот что». Он замолкает. Тот, кто проиграет, должен ответить на вопрос. «Правда или действие? Мы что, в школе?» «Будут условия», — добавляет Уилл. «Например?» — спрашиваю я. «От одной мысли об этом меня переполняет энергия, и я ощущаю кайф. Вокруг царит шумное веселье. Как минимум с трех сторон раздаётся музыка. Повсюду слышно бряцание тарелок и бокалов. Всё так же, как в салоне «Пейнтед Пони» с Томом. Но с уилом Пол выглядит не заляпанным, а винтажным, потертым сотней тысяч ног друзей, которые встречались здесь много лет. Музыка не бьет по ушам, она пульсирующая и живая. Даже компания рядом со мной кажется не столько бесстыдно пьяной, сколько очень, очень дружелюбной. Ну, за исключением парня, который только что свалился со стула. Он скорее неуклюжий, чем дружелюбный. Каждый сможет трижды воспользоваться правом вета. И мы будем держаться на профессиональном уровне. Профессиональном, разумеется. Короче, это как та игра для знакомства, в которую Йоси пытался нас втянуть на последнем тимбилдинге. Но с картошкой фри. Добавляет Уилл и поднимает палец. Я буду хорошим боссом и куплю нам ведерко. Я хмурюсь. Йоси тоже применил эту тактику только с донатами. И все же я невольно улыбаюсь, когда Уилл уходит к бару. Спустя несколько минут он возвращается с ведерком в руке. «Да, мы первые», — говорит он. Я подхожу к линии. «Мне начинает казаться, что меня заставили работать на выходных». Бормочу я и смотрю на доску. Я бросаю первые три дротика и получаю в сумме 32 очка. Уил бросает свои и получает 40. «Итак», — говорит он, вытаскивая дротики из доски. Зачем ты хочешь получить директорский голос на следующем совещании? Какой у тебя мотив? Никакого, просто я пожимаю плечами: Роб будет топить за рукопись Уивера, а Жизель склонять нас к тем поющим инфлюенсерам, и оба решения будут ошибочными. Потому что ты хочешь Смита, невозмутимо заявляет он. Нет, я перечитала его заявку, еще немного покопала, но начала терять к нему интерес. Я всё равно вынесу его рукопись на обсуждение, но между нами он меня не покорил». Уилл снова разражается своим необыкновенным смехом и бросает дротик, а потом еще один. «Какое откровенное признание». Я слегка улыбаюсь, наблюдая за тем, как он бросает третий. «Ну...» Я, пожимаю плечами, свыкаясь с осознанием того, что постоянно говорю ему больше, чем нужно, а он не против. Я приложу все усилия, чтобы представить его рукопись в лучшем свете, но, скажем так, если я смогу убедить вас всех, значит, мне удалось убедить саму себя. А что не так с проектом Уивера и той группы? Если ты не поддерживаешь своего автора, то что думаешь по поводу них? Ну, Роб думает, что у Вивера огромный потенциал, но я почти уверена, что его соцсети раскручены за счет проплаченных ботов в Инстаграме. Я встаю перед доской, замираю и оглядываюсь. Серьезно, Уилл, его специальность — таксидермия. Откуда у него 200 тысяч страстных поклонников таксидермии? Откуда?» «А насчет группы?» Я пожимаю плечами. «Технически они, может, и знаменитости, но все таки находятся внизу пищевой цепочки. Хотя для меня главная проблема в рукописи. В ней нет оригинальности, энтузиазма, цели. У них нет чётко определенного направления. Они ни разу меня не заинтересовали. И, если честно, они недостаточно знамениты, чтобы мы поверили, что их книгу купят только за счет бренда. Про них знают далеко не все, поэтому продажи будут зависеть от хорошего контента. А его там нет». Я бросаю дротик, и он приземляется на бежевую цифру 15. «Ого, не ждал столь пылкого ответа от такой милой девушки», — говорит Уилл. От его комплимента мои щеки заливает жаром. Он ведь сказал это искренне верно. «Ну, это правда. Мне платят не за то, чтобы я увиливала». «Готова ли ты к честности в свой адрес?» Вопрос игривый, но все равно задевает меня. Мои слова прозвучали критично, не так ли? Я никогда не считала себя строгой, но разве мой таинственный редактор не выразился бы точно так же? Хотя это другое. Я бы ни за что не сказала такое автору в лицо. Я бы спрятала это очень, очень глубоко под толстым слоем комплиментов. «Нет», — признаю я, Меня легко ранить, это на самом деле проблема. Один выстрел, и я веду себя, как раненая лань хрома еще неделю. В любом случае...» Продолжаю я, бросая еще один дротик. «Мы ведь обсуждали предлагаемые проекты». «Значит, ты не доверяешь мнению Жизель?» спрашивает Уилл, скрестив руки на груди в ожидании своей очереди. «У нее ведь есть несколько потрясающих клиентов». «Конечно», — отвечаю я, перевожу взгляд на доску и прицеливаюсь. «Потому что она всегда сваливает худших авторов на нас, а лучших забирает себе. В прошлом году я нашла в самотёке двух авторов, написала им... Представила коллеги, но как только все дали добро, она вставила в контракты свое имя, а меня оттеснила. Только бросив третий дротик, который приземляется на тройную двадцатку и повернувшись с радостной улыбкой, я осознаю, что Уилл уже, похоже, не так расслаблен, как я. Нет, он все еще смотрит на меня, скрестив руки на груди, но теперь хмурится, и мне вдруг кажется, что он стал выше, а его плечи шире. Более того, похоже, он даже не заметил моего выигрышного броска. «Какие контракты?» — спрашивает он. Я напрягаюсь, но у него пронизывающий взгляд, и за последние две недели я научилась никогда не избегать ответа. «Даттон и Сьюз!» Я не уверена, но мне кажется, что освещение изменилось. Только так я могу объяснить то, что его глаза заполыхали огнем цвета голубого айсберга. «А как же Гарри Салливан?» Он наверняка должен был ее остановить, он же был ее боссом. Я стискиваю зубы. Но «Ну, если ты не заметил, Жизель довольно грозная». И тут до меня доходит. Он правда не заметил. Он сам настолько пугающий, что не понял этого. «Моя мать в курсе?» — спрашивает он. «Твоя мать?» — невольно переспрашиваю я. «Твоя мать — ее главная фанатка. Никто не посмел бы настучать ей на Жизель. «Видимо, кроме меня, — думаю, я, закусив губу, ведь я только что так откровенно выложила эту информацию ее сыну». «В этой компании творится просто невероятный бардак», — раздосадованно произносит Уилл, обращаясь скорее к самому себе, чем ко мне. На секунду мне становится его жалко. Не имея других вариантов, он вернулся домой и обнаружил, что в Империи, которую в поте лица строила его мать, не только финансовый кризис, но и серьезные изъяны в управлении. Каждый день на него обрушиваются новые проблемы, часть которых возникла по вине его матери, и ему приходится разграничивать их профессиональные и личные отношения. Он наверняка в шоке. «Ну, не все так плохо», — говорю я. «Мы ведь до сих пор как-то справлялись?» «Каким-то чудом», — безэмоционально возражает Уил. «Он выглядит таким раздосадованным, что я ему сочувствую. И те, кто остался, в основном преданные и талантливые». Мы, конечно, не Стерлинг, но сотрудники Пеннингтона правда любят свою работу. В определенном смысле мы — семья. Я добродушно улыбаюсь. Хотя же Зели классическая злая сводная сестра. Мы это переживем, вот увидишь. Выражение лица Выла меняется по мере того, как я говорю, и от этого у меня почему-то мурашки бегут по спине. Ярость в его глазах исчезла не до конца. Она напоминает тлеющие угольки. Они явно еще долго не потухнут, но его взгляд, обращенный на меня, стал задумчивым. Где-то вдалеке начинает играть Биг Грин Тректор. Боковым зрением я замечаю, как к нам подходит парочка с завистью, поглядывающая на доску для дарца. «Ну...» — произношу я после долгого молчания. «Думаю, нам нужна новая игра». За этим следует еще одна длинная пауза, и мы просто смотрим друг на друга, гадая, что произойдет дальше. Мы будто взвешиваем варианты, пытаясь за долю секунды принять решение. С одной стороны, это неправильно — болтать с боссом и делиться с ним секретами, говорить слишком много, но с другой, и это более заманчивая мысль, мне с ним приятно, уютно. Тут в кармане Уилла звонит телефон, и, немного помедлив, он его достает. В секунду смотрит на имя на экране, а затем на меня. «Наверное, мне пора», — говорит он. «Мне тоже?» Слишком быстро соглашаюсь я и собираю вещи. Мы выходим на улицу, и я чувствую перемену в атмосфере. Вечерний праздник подходит к концу, хотя вечеринки вокруг нас продолжаются. Уилл убирает руки в карманы. Будто мы в школе, и он провожает меня домой. Но почему? Эти мысли продолжают мучить меня, пока мы возвращаемся к Polar Star? Что именно заставило Уилла прийти сюда сегодня? И кто позвонил ему и дал понять, что пора уходить? Этот звонок напомнил мне о том, что на самом деле у него есть своя жизнь, в которую он меня еще не пригласил, и, возможно, никогда не пригласит. Как бы глупо это ни было, я разочарована, но пытаюсь не обращать на это внимания. Итак, произношу я, хотя еще не уверена, как закончу предложение. Я у тебя так ничего и не спросила. Похоже, что нет, отвечает тонкий стоящим по обе стороны двери мужчинам, которым мы показываем документы. Я ощущаю небольшой прилив воодушевления, осознав, что он заходит внутрь вместе со мной. Он идет в ресторан, а не остается на тротуаре и не уезжает в потоке машин. Мы поднимаемся по узкой лестнице в главный зал. Он не уходит, пока. И впервые за все время нашего знакомства я признаюсь себе в том, сколько думая о Уилли Пеннингтоне. Разумеется, он пугает меня, внушает настоящий ужас, когда стоит за кафедрой на совещаниях и смотрит на нас с диким утомлением, которое так и говорит: ну и что я буду с вами делать? Но он также игривый, непредсказуемый, веселый. Он явно живет не только работой. Он всего на пару лет старше меня, но уже настоящий взрослый, который соответствующе одевается, ведет себя как взрослый и является им. В отличие от меня. Я снимаю комнату у младшей сестры, преследую безумные и ненадёжные мечты вроде писательства и всерьез опасаюсь, что кто-то узнает, что я понятия не имею, как работают налоги. Я лишь ребенок, который играет роль в теле взрослого. А вот Уилл. Я оглядываюсь и вижу, что его волнистые волосы слегка приподняты с одной стороны. На них есть немного геля для укладки. Достаточно, чтобы удерживать форму, но не слишком много, чтобы привлекать внимание. Он настоящий мужчина. «Итак», — продолжаю я, поднимаясь по лестнице и держась за перила, «тебе нравится кантри?» Это самый дурацкий и жалкий вопрос в мире, но до последней ступеньки мне больше ничего в голову так и не приходит. Терпеть его не могу. Вот ты где! Я застываю, потому что прямо перед нами стоит Жизель.